Глава 9. К девушке в основном заходила только госпожа Зинат. Она уже много лет служила в доме Мади Джалала, к тому же неплохо знала русский, так как её родители долгое время жили в России. С момента похищения прошло несколько дней. Мар всё ещё упорствовала и не шла ни на какие уступки. Если к ней заходил омир, то выгоняла его, что называется, стреском, бросаясь всем, что попадалось под руку. Она практически ничего не ела, лишь пила воду и могла покусать какую-нибудь лепёшку. Всё остальное — фаля, филиплов, курицу, рыбу — всё оставалось нетронутым. И без того худенькая Мар сбросила ещё пару-тройку килограммов. Она чувствовала постоянную слабость. Помимо отсутствия полноценного питания, ещё и беспрестанно нервничала, плакала, злилась. Поначалу Амиру всё происходящее оказалось забавным, Он думал, что это всего лишь девичья гордость, что Марина показывает свой характер. Но вскоре всерьёз обеспокоился. Девушка таяла на глазах, чему виной был только он. Когда же Зенат встречала Амира, то с негодующим видом качала головой и приговаривала. «Ой, как нехорошо, Амир. Совсем плохая твоя невеста, так скоро и в обмороке падать начнёт. Ничего не ест». Тамам каждый день справлялась у Зената состоянии гостей. На что получала такой же ответ. Но сын не велел беспокоить Марину. Из лучших побуждений, конечно же. Только всё получалось наоборот. Изоляция сводила несчастную с ума. По телевизору всё только на арабском. Телефона нет, компьютера тоже нет. Общения никакого. Из открытого мира, где можно ходить куда хочется, можно веселиться, общаться с друзьями и близкими, Мар попала не просто в закрытый мир. Она попала в закрытую комнату, но самое главное — от неё хотели добиться повиновения и силой заставить выйти замуж. Единственным развлечением для неё был блокнот, куда она записывала свои слёзы, свою боль. Каждый день в блокноте добавлялось по три-четыре исписанные страницы. Сегодня уже с самого утра Мар изливала на бумагу очередную порцию страданий. «Не могу больше. Нет сил». «Хочу закрыть глаза и оказаться дома. Я умру здесь. Меня никто не слышит, никто не видит, кроме него. Он издевается надо мной, смеётся и гордится собой». Тут девушка прервалась. На бумагу упала капля крови. «Что за чёрт?» — испугалась Мар и подбежала к зеркалу. Из носа пошла кровь, причём сильно. Схватив платок, Мар принялась затыкать нос. Остаток дня она провела в постели. В теле ощущалась жуткая слабость, кружилась голова, подташнивала. Когда Зинат зашла с очередным подносом, то увидела белую, как лист бумаги, мар. Та спала, рядом лежал платок, испачканный кровью. Сердце женщины не выдержало. Поставив поднос на комод, Зинат поспешила к тамам. Хозяйка сидела в этот момент на диване, смотрела телевизор и мирно попивала кофе. «Умрёт скоро!» — вбежала Зинат с криками. «Ой, Алла-Алла, беда будет!» «Что случилось?» — подскочила хозяйка. «Кто умрёт?» Малика! «Сейчас зашла, она лежит белая, рядом платок весь в крови!» «Зови Амира, пусть идёт к ней! Срочно!» Тамам прикрыла рот рукой и принялась тихо-тихо молиться. Амира долго ждать не пришлось. Он, как фурия, влетел в комнату и принялся будить Марину. Она же с трудом открыла глаза и пролепетала. «Пошёл вон!» «Хватит! Заигралась уже! Вставай!» Полуживая девушка еле-еле поднялась, но не простояла и минуты, рухнув в руки Амиру. Тот подхватил её и понёс на улицу. Благо, к тому времени уже спала нестерпимая жара, солнце постепенно опускалось за линию горизонта. Дул тёплый освежающий ветерок. Он уложил бесчувственную мар на тахту во дворе и отправился за водой. Но тут в сад вышли Тамам и зинат Они прошли к тахте, на которой лежала будущая невестка. И Тамам дотронулась до мар. Хозяйка говорила, а азинат переводила. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — тихо ответила Марина. «Почему ничего не ешь?» «Не хочется». «Ты очень ослабла». «Вот и в обморок упала». «Я хочу домой». И снова побежали слёзы по щекам. Сейчас Тамам сама взялась за сердце. Она понимала девушку, понимала весь ужас поступка сына. Присев около Марины, Тамам положила руку ей на ногу. Сейчас Зинат принесёт тебе поесть. Не хочу. Не спорь, не спорь. А после мы поговорим. Хорошо?» Марсквой слёзы кивнула Зинат сразу отправилась за ужином, а мать Амира осталась сидеть. Вскоре вышел Амир, но Тамам бросила на него гневный взгляд и кивком головы показала, чтобы тот покинул двор. Через минут пять снова показалась Зинат. Она несла на подносе паштет, «Варёные овощи, белые соусы и, конечно же, лепёшки». «Ешь», — улыбнулась та и показала, как. Она взяла лепёшку, свернула её, обмакнула в паштет. Затем передала Марине. Девушка впервые за неделю нормально поела, правда, немного, но хотя бы больше, чем кусочек хлеба. После Зенат принесла крепкого чая и сладостей. Женщины сидели во дворе, пили чай. Сейчас Мара расслабилась, хоть и продолжала смотреть себе в ноги. А там внимательно её разглядывала. «Энти Джамиля», — наконец произнесла хозяйка. «А ты красивая», — перевела зенат «Спасибо», — прошептала Мар. «Тебе лучше?» «Да». «Расскажи о себе. Откуда ты к нам приехала?» «Марина Коновалова. Из Москвы». «Сколько тебе лет?» «Двадцать». «Я училась в институте, а дома...» «И опять начались слёзы». Мар вспомнила маму, отца. Как с Амиром познакомилась? На вечеринке. И тамам закачала головой. Долго встречались? Нет, полтора месяца где-то. Мне родители запретили с ним видеться, и мы расстались. Но, видимо, не до конца расстались. Немного осмелела Мар. «Как я понимать твоих родителей?» «Мы очень удивились, когда узнали о тебе». «Вы были против?» Усмехнулась она. «Да, были. Но Амир такой упрямый, весь в отца. Женюсь, — говорит, — и всё». Только ты будешь. А скажи мне, женщина прищурилась. У тебя уже был кто-то? В смысле, отношения с мужчиной были? Нет. Тамам даже выдохнула с облегчением. Хочешь быть с Амиром? Он нам сказать, что у вас любовь. Я домой хочу. Амир украл меня, нанял каких-то отморозков. Они вкололи мне что-то и похитили. Ай, Господь наш всемогущий. Глупый, упрямый мальчишка. «Мало его розгами воспитывал отец. Надо было чаще». Это Тамам уже произнесла без перевода, а Зинат закивала. «Ладно», — поднялась хозяйка. «Поздно уже, пора спать. Отдыхай и от еды больше не отказывайся. Хорошо?» «Хорошо. Мы ещё поговорим». Женщины проводили Мариновую комнату, после чего Тамам направилась к сыну. Тот сидел в Меджлисе, пил кофе и явно нервничал. А когда увидел мать, что резко выпрямился и приготовился выслушать много ласковых слов. Женщина принялась ходить взад-вперед. «Бахлул! Украл! Как мог! Опозорил нас! Аллах все видит! Гореть тебе в аду! Мама! Молчи, глупый ишак! Что думаешь делать? Она домой хочет! У нее там жизнь, родня! Тебя она только ненавидеть будет! Твой отец к моей семье сватов полгода засылал, пока я не дала согласия!» «Подарками одаривал, всё делал, чтобы я захотела стать его женой. А ты что? Украл, под замок посадил и думаешь, счастье тебе Бог даст? Для чего тебя учили? Зачем в Европу отправляли? А ты как турок древний». Она любит меня, я чувствую это. Только слова что-то у неё с чувствами расходятся. «Ты против Марины, мама? Ты знаешь наше мнение». «Ну ладно, я готова дать согласие. Вижу, неплохая она девушка». Только неправильно ты себя с ней ведёшь. С будущей женой так не обращаются. Я уже не знал, как себя с ней вести. По-разному пробовал. Гонит. Раньше надо было думать. Не дави на неё. И пусть уже выходит. Сёстрами твоими познакомиться. Если к человеку с душой, то человек всегда откликнется. Твоя Марина сегодня первый раз поела. А всё почему? И та мама сделала важный вид. Амир же встал и крепко обнял мать. «Спасибо, мама. Спасибо тебе. Всё, всё. Но знай, отец строже будет». А Марина ещё полночи сидела с блокнотом в руках. Она не писала, просто смотрела на пустые страницы. Амир также не мог заснуть, он подошёл к её двери и сел на пол. Оба переживали, о чём-то думали. Вроде и были рядом, но в то же время так далеко, в разных мирах.